Глава 20 Встреча. Орбита Азакара. Кайша Тунгсвилл. И все-таки с тремя копьями я, видимо, погорячилась, потому как проблемы с их транспортировкой заставили меня изрядно понервничать и даже немного злили. Но больше всего разъярил шлюз, на вскрытие которого и пришлось потратить, так скажем, одно копье. Совершенно впустую, конечно, но солдатам я в этом вряд ли сознаюсь. Металл люка, который я пыталась вскрыть, как крышку консервной банки, был намного тверже ножа и палки, которую я погнула, пытаясь откупорить отверстие, как ломом. Неожиданно для себя самой услышала батин голос в наушнике. И все равно, что я выключала переговорник ранее, чтобы не доставал шумом и мелкой вибрацией. «Что с ошейником? Почему ты его сняла?» Вначале фыркнула и хотела снова отключиться, но передумала. Ты где? Лечу на закар Получил сообщение о заминировании дамбы. Арс готовит плацдарм для эвакуации всего населения планеты. Васса, с тобой? Да, этот подонок заупрямился. Готов вырубить детонатор, только лично. После долгого, скажем так, внушения, наконец признался, что там сложный механизм защиты. Он для аутентификации будет считывать только биопараметры. «Это все прекрасно, но мне нужно открыть шлюз. Организуешь?» «Передавай координаты». Сощурившись, припомнила цифры, введенные пилотом, и произнесла, надеясь, что не ошиблась. Наступила звенящая тишина, прежде чем раздался легкий хлопок, и люк немного приоткрылся. А дальше, видимо, работай руками. Так что ли? Потянула его на себя, напрягая руки до предела. «Ну ничего себе, махина! Сколько же он весит!» Я правильно понимаю, транспондер не потянет эвакуацию? Спросила я, когда взяла секундную паузу отдышаться. Неа, честно признался отец. Вы слишком далеко. А сколько по времени до достижения радиуса транспондера к указанной точке? Два часа. Плохо, не успеет. Что ж, тогда бывай. Я попрощалась неизвестно зачем. Может быть, интуитивно знала, что так произойдет. Тело подсказывало. Ведь в следующий миг я ощутила противную резь в ухе и скривилась из-за испытанной боли. Вот так новости. Давненько ничего подобного не чувствовала. Тем более нестерпимое желание почесать в ухе дестабилизировало и заставляло рычать от недовольства. Но вместо этого айкнула и поскорее вытащила наушник, который стал вдруг неприятно давить. К сожалению, сделала это слишком неаккуратно, потому как механизм буквально разлетелся в ладони на три части, как орешек. Миниатюрная мембрана, плата с маленьким подобием аккумулятора и металлопластиковый чехол. Стряхнула мусор на пол шлюзового рукава и скривилась своей неудачей. Подхватила копья и устремилась дальше, внутрь, в помещении кислородного склада, заставленные гигантскими стеллажами с контейнерами, заполненными до завязки сухим топливом. «Ну, хоть в чем-то себе не отказывают», подумалось мне, пока я шла мимо многолетних запасов кислорода. И снова иные ощущения, прострелившие голову со скоростью света, заставили застыть на месте. Мотнула головой, невольно подмечая источник сквозняка в дальней части гигантского ангара по легкому свисту. Изумленно потрогала ухо и встала на месте, как вкопанное. «Кварк!» – ругнулась я, щупая новые мембраны, видоизмененные ушные раковины с обеих сторон. Точнее сказать, сейчас от уха остался лишь один внешний вид – мочка и верхний хрящ, а дальше шла звериная мягкая перепонка. Паника затопила сознание и усилила испытываемый страх многократно. Не знаю, зачем, но я побежала вперёд, в темноте, расцвеченной в глазах множеством оттенков серого цвета. Вдруг вспышка перед глазами. Жёлто-оранжевый силуэт человека промелькнул слева, позволяя понять, что где-то за стеной ангара есть живое существо. Потребность действовать и жгучий голод сам направлял меня вперёд. «Интересно, а какое на вкус мяса гидры?» Пронеслась в моей голове соблазнительная мысль, прогнала ее прочь и решила сконцентрироваться на увиденном впереди, а именно еще двух силуэтах, стремительно пробегающих по коридору через стену мимо меня. И вот я увидела ее. Крупная хвостатая рептилия бледно-зеленых оттенков в тепловом спектре в несколько прыжков настигла одного убегающего и закусила им, разрывая на части. Желудок издал неприятный спазм, прежде чем я психанула. Устремилась к выходу со всех ног и в очередной раз выпнула дверь наружу. Более того, справа оказался тупик, и двое испуганных служащих истерично выли и вжимались в стену, глядя на то, как рептилия кромсала человека одними из трех челюстей. Кровавая лужа с останками валялась перед ее мордой неаппетитным месивом. Осознание того, что я лучше умру, чем стану такой же, отрезвило в тот же миг, заставляя двинуться в сторону конкурентки. «Это моя территория!» — рыкнула я с затаенной злобой в голосе. А все еще жующая тварь лишь фыркнула и ускорилась с проглатыванием уже нижней части туловища. «Проваливай!» — приказала я, перенимая во вторую руку копье. «Иначе пожалеешь!» Злость и ярость – ничто в сравнении с тем, что я испытывала. Желание защитить всех от этого чудовища любой ценой, даже ценой собственной жизни. Остальные мысли улетучились из головы, позволяя самой двигаться навстречу своей смерти. Окончив пиршество, довольно крупная рептилия раскрыла сразу три своей пасти и громко рыгнула. «Молодец!» – похвалила я. «Отведай-ка это!» Замах, бросок. И метательное копье наискосок пригвоздило гидру к стене, прямо через верхнее небо и затылок. Гидра взвыла, забесновалась, пытаясь ударить меня хвостом. Но я не медлила. Вогнала второе копье в район сердца, провернула, загнула край и с удовольствием увидела зеленую струю крови, хлынувшую на пол ручейком. «Что? Неприятно, правда?» Оскалилась я, глядя ей прямо в глаза, звериные с поперечным зрачком. Но это еще цветочки. Дальше настала очередь за аккумуляторами от бластеров. Вот только я не учла, с кем имею дело. Гидра сбросила хвост, который, получив свободу передвижения, моментально обвился вокруг моих ног удавом. Он свалил меня на пол. И снова этот фыркающий звук, будто тварь усмехалась надо мной. Все, я вскипела. Принялась рвать пальцами плоть гидры буквально на части. Хвост ее отчаянно сопротивлялся, а гидра верещала, пытаясь даже с уроном для себя освободиться. Вот только неудачно. Но это пока. Пока она не додумалась отодвинуться от стены определенным образом. Как вдруг до моего слуха донесся легкий свистящий звук. И я заметила маленький дротик с красным оперением, который за малым не угодил в мою ногу. Промахнулся, что ли? Промахнулся ли? Подумалось мне, когда я обернулась на станционщика. Но нет, мужчина отошел от шока и сейчас целился из странного медружья. Еще выстрел, и хвост затих, опал на пол и даже перестал регенерировать. Ингибитор, эффект временный, поспеши. Отдели голову от туловища. Крикнул мне, судя по всему, один из чокнутых ученых, ради которых эту дурищу сюда и завезли. Однако сейчас главное продолжить начатое. «Не мешай!» – буркнула я, выуживая из обоих карманов аккум от бластера. «Ну же, милая!» – обратилась я к Гидре. «Открой ротик!» Но зверюга, наоборот, закрыла пасть и громко фыркнула. И лишь мстительный взгляд не позволял себя обмануть. Она чего-то выжидала. «Ну, давай, я дам тебе вкусняшку!» Потрясла перед ее мордой прямоугольной черной коробочкой, наполненной электролитом. м ням-ням!» Секунда, и я с изумлением наблюдала, как она дернула головой и закусила не только аккумулятором, но и моей кистью. «Ах ты, тварь!» – взревела я. Дальше мучиться не стала, кинула второй аккумуль вниз и отбежала в сторону. Еще секунда, и я достала из кобуры гибрид. Выстрелила. Попала с первого раза. Раздался громкий взрыв. Один, второй, и коридор космостанции окрасился в зелено-черные тона. Но это не все. Ошметки гидры, то тут, то там, ползали по полу, стараясь срастись друг с другом. «Голова!» — крикнул за моей спиной ученый. «Где ее голова?» окинула взором неприглядную картину и все-таки нашла. Череп этой твари с несколькими позвонками сейчас подполз к крупному куску туловища и пытался регенерировать. Но я ему не позволила. Прошла и отопнула подальше один от другого. «Не это ищешь?» С этими словами я подхватила голову Гидры за затылочную кость. При этом ее тройная пасть сейчас продолжала щелкать, грозя укусить в очередной раз. Мужчина в жвачках и белом халате стоял, покрывшись испариной, трясся весь от страха. по «Подержи ее ровно, пожалуйста», — попросил он. «У меня всего два заряда ингибитора осталось». Пожала плечами и подошла поближе, чтобы ему было удобнее стрелять. «Помощь нужна». Услышала я за спиной до да боли знакомый голос снайпера. «Или...» Грант прервал свою мысль, оглядывая масштаб сражения. Полу обернулась и заметила черную кай-броню, из которой он так и не вылез. «Да», — воскликнула я, не обращая внимания на замерзшую голову Гидры, после того, как два дротика с красным оперением попали ей прямо в мозг. И, несмотря на это, остальные куски тела Гидры продолжили ползать по полу. «Нужно уничтожить остатки этой твари», Например, выкинуть ее в космос или лучше в плотные слои атмосферы, чтобы сгорели в полете к Земле». «Очень интересная теория». Мужчина за моей спиной кивнул. «А, -а, -а, -а не могли бы вы...» «Не могли». Буркнул Гран. «Че он от тебя хочет? И что ты тут забыла?» Я растерянно огляделась и поняла, что задача с поиском энергетической сборки потеряла актуальность. «А где это самая пилли?» Решила временно перевести тему, не желая оправдываться. «Прошу прощения». Вновь вклинился в разговор ученый. Ингибитор, останавливающий регенерацию. Действует только 10 минут. За это время нам все же нужно успеть запереть гидру в криокамере. «И зачем она вам?» Поинтересовался Гран. «Как зачем? Чтобы изучить регенерирующие свойства ее клеток, хоть и замороженных». «А это зачем?» «Чтобы...» Ученый замолк и, как болванчик, повторил. «Чтобы изучить свойства живой клетки регенерировать». «Все понятно». Гран кивнул ученому. «Только одна незадача. Скоро сюда прибудет флот Арса, и вас всех эвакуируют». «Что?» В один голос изумились оба. Второй мужчина с посреди лба осел на пол. «А как же мои исследования?» «М-да, только что им чуть не позавтракали». А он про свои исследования думает. «Значит, поспешите собрать все свои вещи до начала эвакуации». Поторопил его Гран. «А с головой что делать?» Удивилась я. «Уничтожить?» Предложил снайпер. «Но как?» «А это сейчас?» Услышала я его голос в динамик кайбрани. «Отойдите оба подальше, я все организую». «Но-но!» Запротестовали ученые. Я, кстати, тоже и только сейчас осознала, что вторую руку сжимаю в кулак. «Кисть? Ее же гидра откусила!» «Кая, положи эту бяку на пол и отойди», — приказал Гран. «Э, он подсказал один приемчик. Сейчас все покажу». Завороженно глядя на восстановленную руку, я потеряла всякий интерес к ошметкам моей конкурентки, скинула ее голову на пол и отошла вместе с учеными к тупиковой стене. Далее происходило нечто занимательное. Вначале послышался чиркающий щелчок, за ним хлопок и легкое пульсирующее гудение. На том месте, где лежала голова Гидры, раскрылась маленькая черная дыра, которая втягивала себя в ближайшее пространство. Захватив еще несколько крупных кусков от туловища этой твари, дыра закрылась так же внезапно, как и открылась. Вуаля! Похвастался снайпер. А я запоздало осознала, что же произошло. Он открывал кротовую нору, которая по своей сущности, на мой взгляд, была похожа на черную, но утверждать не возьмусь. «А если бы у нас под ногами не было технического этажа?» – изумился ученый. «То нас бы сейчас утянуло в космос!» «Все схвачено!» – отмахнулся Гран. «Идем-ка Пили ждет!» «Стой!» Попросила я, устремляясь к кислородному складу. «У меня еще есть дела». И уже пробегая мимо хвоста Гидры, кивнула беднягам. «Насколько мне известно, для вашей задачи и хвоста может хватить. Берите его, пока Гран не надумал еще раз продемонстрировать свою глупость». «Эй!» – возмутился снайпер, крича мне в спину. Что происходило в коридоре дальше, не знаю. Отправилась докладывать взводу солдат о спасении. А заодно узнаю у КЭПа и по совместительству сослуживца начальника космостанции, как можно этого самого начальника найти, чтобы поговорить о насущном.